Трое корешей устроились наверху с комфортом. Понатыкали по периметру своей территории сигнальные мины и растяжки. Расстелили спальные мешки по низу окопчика. Поставили стойки, накрыли плащ-палаткой, накидали сверху сосновых веток. В ногах костерок с чайничком, ящик с мухами изображает столик. Снизу приволочился ленский милиционер Ваня Буцак. «Хеллоу, еври-боди! Высоко живёте! А у вас тут ничего? Полный хоккей?» И, снимая тяжёлую разгрузку, добавляет. «Гостей принимаете?» Геркон, отрываясь от чтения Библии. «Конюшня! Ой, бан, будь как дома! Чай, кофе, кокаин!» — прикалывается он. «Эгэ! Это вас дождёшься! Да нет уж, господа, спасибо, я со своим!» Вытаскивает из жилета литру. Возникает оживление. Сергеич, накрывая на стол, бурчит: "Гой, святой человек, гостей не бьём". Уже 7 лет не пьющий Влад, не прекращая оттачивать тоненьким брусочком свой большой железный нож, встревает сдельным предложением: "Да, не мешало бы вам печень размять". Ваня, делая вид, что напуган: "Кому? Сергей, чего он на меня так катит?" Геркон разъясняет: Якобы непонятливому Ване Да это он про спиртовую настойку Беспримеси наисладчайший Располагайся, уйбан Щас Щаечек попьем Щудодейственная водичка, родниковая Вдруг Сергеич с матами Роняет горячий чайник на землю Ай-ё, чья граната И ногой выпинывает Ф-1 из костра Ваня поднимает с земли и осматривает свою разгрузку. «Во, бля, моя туфля!» Начинает оправдываться. «Да этот карман достал! Липучка расстегивается постоянно! Остальные вроде на месте!» Владик сует нож в ножны на голени, быстро подбирает гранату, снимает чеку и со словами «пусть остынет» вышвыривает ее из окопа. Раздается оглушительный взрыв. Эхо в ущелье долго не может успокоиться. Владик, как ни в чем не бывало, опять ложится на спальник огромными ногами к костерку, невозмутимо закуривает. «А вот сейчас будем готовить печень, отбитую по-ментовски!» Снизу по рации кто-то спрашивает. «Эй, наверху, что там у вас?» «Да нет, все нормально, заяц на растяжку напоролся!» Все смеются. Уже совсем темно. Ваня, довольный жизнью, ушёл вниз. Сергеич справедливо делит ночь. Ну что, блинна? Владик, я тебя в час подыму. Иди спи. Герасимович искав в 5 подымешь. Показывает на громко храпящего гиркона. Смотри-ка, Фунтиков вспоминает. Костёр только потом поддерживай. 5 часов утра. Герасимыч проснулся от холода. Сергеич во сне что-то бормочет. «О-ть-о-ть-о, о-сё-сё, хрю-хрю, ишь ты!» Герасимыч ухмыльнулся. Старый хатапчика вспомнил, что ли? Зябко поёживаясь, посмотрел на часы и ещё тлеющий с дымком костерок рядом с ногами. Между ним и старшиной безмятежно спит Влад, временами даже всхрапывает, Ну, до того сладко спит. Сильный запах горелой резины распространяется по окопу. Геркон выглянул из-под навеса на улицу. Свитает. Кругом свежевыпавший снег. Ничего подозрительного, ничего горящего не видно. Очень странно, подозрительно. Взял прутик, пошуровал в костре и только сейчас увидел вздутые и прогоревшие подошвы. крутых вертолётных владених ботинок сорок шестого размера. Владик, горишь, Владик, трясёт Геркун друга. Эш Сергеич проснулся от шума. Владик, оказывается, вообще ничего не чувствует, хлопает белёсыми детскими ресницами. У него всё нормально. Снимает ботинки, с хрустом расковыривает ножом угольки подошв, смотрит голубыми глазами сквозь дыры «Во блинах, ну теперь у меня с Хаттабом личные счеты!» К десяти подъезжает на бэхисмена. Приветствия, хохмы, сплетни, последние новости. Главная новость у мирненского снайпера Сережи Васюкова. «Господа, к погранцам телевидения приезжает Первый канал!» Изможденные бездуховной пищи бойцы раскудахтались. «Ах, что такое? Что случилось?» Неужели? Говорите, говорите, не томите. Да ночью на них нападение было. Банда, говорят, голов 50. Обстреляли не то секрет, не то их пост на шлакбауме. Героически отразили, жертв нет. Да, Герасимич, вашего Лёху дурик в Зиндан посадил, печень ему отбил. Кому дурик у печень отбил? Не веря своим ушам, уточняет Геркон, быстро произведя в уме уже привычные арифметические действия, Серые обнивые габариты Лёши и полковника. Да нет, Лёшке утром говорят поддатый перед стархачем шатался. Здесь необъяснимое пояснение. Во-первых, Лёшка это довольно серьёзный и рассудительный, девятнадцатилетний щупленький пермишка, войсковой сержант срочной службы, исполняющий обязанности командира взвода. Его лейтенант недавно погиб. В его подчинении был экипаж станка Т-90 и отделение зенитчиков. А почему ваш Лёшка? Так это потому, что Сергеевич с Герконом проживали в Лёшкиной взводной палатке, и, несмотря на огромную разницу в возрасте, с последним считались хорошими друзьями. Во-вторых, насчёт погранзастава ничего определённого сказать нельзя. Застав находилась за Асай, недалеко от тех самых враждующих ингушских семей. тергующих водкой. И жили пограничники обособленно, гостей не принимали, сами в гости не ходили, в отличие от вечно грязных, чесоточных иштопанных армейцев, всегда выглядели чистенькими и аккуратненькими. Даже каски у них были особенные, нового образца, с выпуклостями для ушей. На маленьких хвостиках солдатиках они выглядели огромными, парадийными. В третьих по поводу печени. Рукосуйство по мурдам со стороны армейских офицеров всех рангов до прибытия милиционеров было в порядке вещей. Но однажды, увидев, как какой-то сильно вылиневший лейтенантик суёт кулаком в личинусь бедному, чумазому ившивому солдатику по прозвищу Ёбжек, молодые менты и сами в недавнем прошлом такие же солдаты, ещё не остывшие от срочной, и старые дяденьки типа Сергеича с Геркуном, Представляя своих старших детей на месте этого беззащитного защитника отечества, крайне возмутились и поправ, поговорку: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят", построили этих офицеров. И офицеры же, равесники молодых ментов, и так уставшие от войны и солдатского разгильдяя, не стали входить в дебри конфликта. Тактично, и интеллигентно загладили шероховатость. Всё-таки сказывается высшее образование. И постарались с ментами подружиться. И в четвёртых Зиндан. Зиндан это типичное место обитания узников в лева Толстого в кавказском пленнике. Представляет из себя глубокую яму без каких-либо удобств и прочих бытовых излишеств. На потолке имеется люк, в который изредка на верёвке спускаются в корзине пища и питьё. В люк же можно задать вопросы и при желании выслушать на них ответы. Выбраться без посторонней помощи оттуда невозможно. Во все времена в зинданах содержались заложников, пленных и рабов. Во время Кавказских войн командиры российских соединений и частей иногда использовали зиндан для проштрафившихся солдат и также для пленных. Прибыв в Таргим уже во взводной палатке, Солдатики прояснили своим старикам обстановку. Вчера вечером к ним в гости пришёл неугомонный Серёжа Васиков со своей СВД, обмотанной для маскировки медицинскими бинтами и литрой скоротать вечерок. Девять военных как раз жарили на буржуйке в цинке от патронов печёнку дикого кабана с картошкой и луком. Аромат от приготовления пищи естественно выходил из врытой в землю облуженные мешками с песком палатки. Вполне вероятно, что если бы не это изысканное благоухание, Серёжа там не появился бы и, соответственно, не дал бы толчок последующим событиям. Попили, покушали, славненько поговорили. Само собой стало мало. Солдатики вытащили свои запасы, поели, попили, сердично поговорили. В 2 часа ночи солдатиком опять стало мало. Сержант Лёша и ещё двое солдат намылили сети кингушам в магазин. А Серёжа, проявив силу воли и характер, со словами: "Ну ладно, пацаны, мне с утра на работу, бывайте". Всё же ушёл оцепляться домой в палатку десантных штурмовой роты разведчиков. Где вероятнее всего у него последовало продолжение банкета с офицерами Трое гонцов всё-таки берут в магазине ещё литру, раскладывают по разгрузкам, и чтобы быстрее попасть домой, решают срезать путь по лесу. Там они натыкаются на секрет погранцов, которые со страху, едва услышав хруст веток и громкие разговоры, начинают стрелять в условиях кромешной тьмы, что называется на слух. Наши военные, уверенные в том, что попали в засаду, В ответ, проявляя небывалый героизм и воинскую доблесть, начинают плотно и заученно отстреливаться из чёрных автоматов. В отличие от ментов, конченные автоматные магазины солдаты просто выбрасывают. Мигом протрезвев и закидав секрет гранатами, Лёшана группа моментально оказывается у себя дома, где начинается усиленное снятие стресса путём размягчения печени. В общем, Хорошо поколбасили. На рассвете, выходя из забитого плащ-палатками туалета, сержант натыкается на полковника Дурика, обходящего со свитой свои владения. Пытается объяснить своему прямому начальнику сквозь слёзы, как лучшему другу. "Дык, Итя, Аристархович, вот, пошли от там на ззз". Дурик в ответ: "Знаю, засрана. Вот завтрачка и приберёшь". и дает апперкот по размягченной Лешиной печени. Леша мигом оказывается в зиндане, как сказали бы милиционеры, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время прилетают, отстреливая тепловые ракеты, две вертушки «Крокодил» и «Ми-8» со съемочной группой телевидения и военной комиссией. Быстро снимается сюжет для новостей. Берётся интервью от дублисских пограничников. Перед камерой на всю планету демонстрируется Лёшин автоматный магазин, подобранный на месте нападения на секрет, с надцарапанной надписью ДМБ год такой-то. Что, впрочем, не удивительно. Бандиты частые и много используют трофейное оружие. Члены высокой комиссии крепко пожимают руки командиром героев и проворно улетают впитав в себя информацию и проникнувшись чувством к Алексею и его внутренним органам дава товарищи решают спасать положение дипломатическим путём в России сотрудникам внутренних органов двери открыты везде сергич чтобы не ходить далеко и не тратить время берёт в палатке у вездесущих вертолётчиков литру Геркун одевает мохнатую чёрного цвета кавказскую папаху, и сняв камуфляж, оба переодеваются в повседневную ментовскую полевую форму, чтобы уж точно никто не перепутал с военными. После чего отправляются в гости к дурику. Во время умных и конструктивных разговоров взрослых людей полковник сообщает, что ночью над группировкой летал злой грузинский вертолёт разведчик. А также, что по данным войсковой разведки, зверь по фамилии Басаев находится где-то здесь, рядом в детском санатории Здоровье подлечивает. Старший прапорщик Сергеич, смачно закусывая солёным огурчиком, обещает лично поднять отряд и выковырять аспида оттуда. Между делом, подливая полковнику в стакан, Герасим учтиет, что мол куда-то запропастился его Лёша. Сержант по фамилии такой-то, без которого мы буквально как без рук. А-а-а, такой-то, как же, как же!» Аристархович в красках начинает рассказывать, как он, в отличие от своих подчиненных господ-офицеров, что называется, работает. «Только представьте, уже с утра поймал разгильдяя, который своим непотребным видом подрывал боеспособность всей группировки. Прямо скажу!» Это чёрное пятно на моей репутации. Вот пограничники молодцы. Нет, вы слышали? В секрете трое, а банда двадцать человек. Ну прям герои. Представляете, троих бандюк подранили. Они кое-как их утащили. А у самих ни одной царапинки. Но профессионалы... Сергеич. Дык, попитши не его, сволоча, товарищ полковник. Геркун. по-садистке блеснув левым глазом, выглядывающим из-под попахи. — Так вы его нам дайте на перевоспитание? Полковник щелкает пальцами. Бледный Леша возникает в своей палатке. Ну и в заключении этой главы, опять же, про печень. Как-то один из ингушей все-таки проявил свою кавказскую вольницу, мягко говоря, в состоянии сильного. Ни то наркотического, ни то алкогольного опьянения Взял пулемет Калашникова И выпустил весь магазин вверх по секрету Ему скрутили ласты И пока двое якутян Профессионально отбивали барагозу печень Остальные держали на прицеле Выскочивших своему на подмогу ингушей Как ни удивительно При полном отсутствии связи Через час приезжает из РОВД на своем уазике Их зам по границе Майор Джебраилов выпрашивает у якутян патроны для своего пустого пистолета. Без лишних расспросов забирает хулигана и исчезает. После чего распространяется слух, что стрелявший, уволенный из органов, что вряд ли соответствует истине. Командой выкорчёвывать Басейвы из логова от бюрократов так и не поступило. Руководство мобильника где-то в Ханкале или в Моздуке начисто забыло о существовании не то что Сергеича, а вообще всего якутского сома. Как злой и голодный отряд выходил из Ингушетии обратно домой в Чечню, в главе о приготовлении печени не носится